Глава 22. Люси. «Оливер предложил мне работу», — небрежно сообщила Люси, подцепив из салата кусочек огурца. Гевин замер с гамбургером в руке. «Ты собираешься принять это предложение?» «Не уверена». Она наблюдала за эмоциями, которые сменялись на лице Гевина. В его глазах сначала промелькнула надежда, но потом взгляд стал настороженным. У работы в Хейвуд-Хилле есть множество преимуществ. Однако мне придётся распрощаться с моей жизнью в США, должностью, семьёй, друзьями. Правда, перечисляя всё это, Люси осознавала, что не так уж сильно будет сожалеть. Она уже составила списки за и против, и преимущество было у Лондона. Но она ещё не решила. Вероятно, её удерживал страх перед неизвестностью. Позволит ли она этому страху встать на пути её желаний? «Чего ты хочешь на самом деле, Люси?» — спросил Гевин. Люси положила вилку. «Я хочу сделать карьеру. В любом случае я её сделаю. В данный момент я стою на распутье. Заманчивое будущее ждёт по обе стороны Атлантики. В Эмеральд всё стабильно и надёжно. Должность в Хейвуд даже выше по карьерной лестнице. Но это новый мир, ради которого придётся покинуть старый». Звучит как приключение. Гэвин улыбнулся, и на его щеках появились ямочки. Насколько я помню, именно об этом ты и мечтаешь. Да, но если я собираюсь рискнуть, то должна обдумать все последствия этого шага. Не отговаривай себя от того, чего действительно хочешь. Надо сказать, обычно Люси так и поступала. Спасибо, кивнула она. После ужина они долго гуляли в гайд-парке, целуясь под звёздами. Тепло его тела волновало её. Она могла бы всю ночь провести в парке, в объятиях Гэвина. Чары не рассеялись, и когда они пустились в обратный путь — Кёрзан-стрит. У лестницы, ведущей в её квартиру, Люси подумала было пригласить к себе Гэвина, но что-то удерживало её. Ещё несколько дней, и она, возможно, никогда больше его не увидит. Ей предстояло принять судьбоносное решение — А потому улечься с Гевином в постель под влиянием порыва плохая идея, которая лишь всё усложнит. Увидимся завтра, спросила она с надеждой. Да. Гевин снова поцеловал её. Очутившись в своей квартире, Люси подошла к окну и посмотрела вниз. Вдруг Гевин ещё там. Не исключено, что она передумает и пригласит его. Но он уже ушёл. Утром Люси встала рано и сразу же расстроилась, прочитав имейл от сестры. Вивьен не удалось найти фотографии, связанные с женщиной из газеты, той с булавкой ирисом. Кажется, айрис снова проскочила у Люси между пальцами и вернулась в небытие. Со списком дел, который следовало завершить до отъезда, Люси спустилась в офис. Прибыла последняя коробка с книгами, которые она ожидала. Целая куча первых изданий. Она проверила каждый том, а затем заново упаковала и передала для отправки. Когда она взглянула на часы, было почти 5. Люси, у вас есть минутка? К её столу приблизился Оливер. Она знала, что он ждёт ответа, но ведь прошёл всего один день. Люси кивнула и последовала за ним вверх по лестнице, планируя попросить ещё немного времени на раздумья. Но вдруг раздались крики. Сюрприз! И она увидела коллег из Heywood Hillа и Гэвина. О, господи, Люси приложила ладонь к щекам. От лица всех сотрудников Heywood Hillа скажу, что работать с вами было очень приятно. Оливер откупорил бутылку шампанского и разлив его по бокалам, передал один Люси. Счастливого пути в понедельник. И мы надеемся скоро вновь встретиться с вами в Лондоне. У Люси потеплело на сердце, когда все подняли бокалы и пожелали ей хорошей дороги домой. Девушка переводила взгляд с одного лица на другое. Хотя она провела в Лондоне всего пару недель, эти люди стали её друзьями. Они хотели, чтобы она скорее вернулась, но к её облегчению понимали: ей нужно время, чтобы хорошенько подумать. Даже Гэвин не торопил её с ответом. Допив шампанское, Все вышли на улицу и направились в паб. Они сдвинули столики в центре зала и уселись, весело переговариваясь. Может быть, эти люди, осушающие сейчас кружки с пивом, именно те друзья, о которых она мечтала всю жизнь. Мысль о возвращении в Вашингтон навеяла глубокую печаль, и эта печаль породила уверенность. "С тобой всё в порядке?" шёпотом спросил Гэвин, прислонившись плечом к её плечу. Люси улыбнулась, отодвинув тарелку с недоеденным пастушьим пирогом. Да. Просто вдруг поняла, что не хочу уезжать. Гэвин приобнял её одной рукой. У тебя есть причина вернуться. Да, есть, подтвердила она. Много причин, включая этого чудесного шотландца, помешанного на книгах. Все эти причины вели к одному выводу: она хочет пустить корни лишь в одном месте в Лондоне. Здесь её история могла бы начаться с новой главы, в которой она будет главной героиней и сама станет управлять своей судьбой. 4 дня спустя. Округ Колумбия, библиотека Мастерс. Люси добавляла последние штрихи, распаковывала и ставила на отведённой полке коллекцию сочинений Митфордов. Когда она взяла пирог с голубями, верхнюю в стопке, присланный из Парижа, Из книги выпало письмо. Наклонившись, она подняла его с ковра. Бумага была старая, пожелтевшая от времени. На конверте знакомым почерком написано: Айрис. Люси во второй раз нашла в книге записку, оставленную Нэнси для Айрис. уж если и это не знак, то что же ещё? Люси медленно распечатала конверт и вынула сложенный листок. исписанный чёрными чернилами. Она узнала почерк Нэнси Митфорд. 3 июня 1973 года. Улица Месье 7. Моя дорогая Айрис. Прошла целая вечность с нашей последней встречи. Теперь кажется, что это было совсем в другом мире, не так ли? Тогда мы таскались по тёмным дорогам и шарили на пустых полках своих буфетов в поисках съесного Я никогда не говорила тебе, что та встреча с тобой на платформе вокзала Падингтон стала поворотной в моей судьбе, а также о том, что ты вдохновила меня на эту книгу. Это мой личный экземпляр. Оставляю в нём письмо в ожидании оказии, когда смогу отправить его по почте. Ты всегда была умницей, поэтому подозреваю, обязательно заметишь, что твоё имя, Софи Гордон, моя любимая Айрис. Похоже на имя этой забавной героини, Софии Гарфилд. Хотя ты, конечно, гораздо очаровательнее, София, и ты была лучшим другом на свете. Благодарю тебя за то, что ты не раз спасала меня, и особенно за то, что дала мне разрешение быть счастливой. Мне жаль, что мы не смогли попрощаться. Хотела бы я увидеть, какая ты сейчас. Пусть это письмо дойдёт до тебя в день, когда сбудутся мечты. С любовью, Нэнси. Глаза Люси защепала от слёз. Она дотронулась до булавки, приколотой к шарфу, который носила, модному и тёплому. Булавка в виде ириса от подруги, которая потеряла Нэнси и пыталась найти Люси. Наконец-то получен ответ на вопрос: "Кто такая Айрис?" Софи Гордон. Люси перечитала письмо, затем осторожно вложила обратно в конверт она должна отыскать Софи Гордон, передать ей это письмо и ещё экземпляр романа В поисках любви, который тоже предназначался для неё. Люсин нравилось думать, что они с мамой просто взяли его на хранение. Когда сбудутся мечты. В памяти всплыли заключительные слова из письма Нэнси. Последняя книга заняла место на полке великолепной библиотеки, и пришло время начать осуществлять собственные мечты. А первый шаг можно сделать прямо сейчас. Ни минуты не колеблясь, Люси отправила со своего телефона письмо мистеру Слоуну с уведомлением об уходе. А потом послала короткое сообщение Оливеру, соглашаясь на должность в Хейвуд-Хилл.